Кошка приближалась к середине своего кошачьего века. Она Горделеева выставила хвост трубой, шею украшала шейник, на котором была закреплена бирка с ее кличкой. Симпатичная мордочка, не капли лишнего жира. — Зовите меня Мими. Мими из Богемы. Варии так и поется, меня зовут Мими. — Да, — отозвался Наката.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 — Все равно, что окно в мир. — Да что вы говорите, — сказал Наката. — Только Наката вот чего не понимает. Кавамура-сан все про какую-то скумбрию толковал. — Это он что, про рыбу? Мими грациозно подняла переднюю лапу и, поглядев на розовую подушечку, хихикнула. — Да какой у него лексикон! — Куров в насмех! — Лексикон? — Ну, слов он знает мало, — вежливо поправилась Мими. — Для него все вкусное, что не возьми, — это скумбрия. Он считает, что скумбрия — самая классная еда в мире. А что есть еще — окунь, камбала или желтохвост? Он об этом и понятия не имеет. Наката закашлялся. — Сказать по правде...